Он открыл дверь. На него виновато смотрела его помощница, высокая девушка с длинными золотисто-рыжими волосами. При виде страйка она содрогнулась. М -м -м, «Свалился замертво. Ночь не спал. Две ночи». «Извини, пожалуйста», — повторила Робин. «Но сейчас без двадцати десять. Уильям Бейкер ждет и уже проявляет...» М -м -м, «Зараза!» — пробормотал страйк. «Будильник, наверное, не завел. Дай мне пять минут». «Это еще не все», — сказала Робин. «Пришла какая-то женщина, без предварительной договоренности. Я сказал, что у тебя весь день расписан по минутам, но она не уходит?» Страйк зевнул и протер глаза. «Пять минут. Предложим чаю, что ли?» Через шесть минут Страйк, небритый, но в свежей рубашке, благоухающий дезодорантом и зубной пастой, вошел в приемную, где Робин сидел за компьютером. «Лучше поздно, чем никогда», — выговорил Уильям Бейкер с натянутой улыбкой. «Хорошо еще, что у вас работает такая милашка. А иначе я бы заскучал и ушел». Страйк заметил, что Робин вспыхнул от досады и отвернулась, якобы разбирая почту. Слово «милашка» в устах Бейкера прозвучало особенно гадко. Директор фирмы, костюм в тонкую полоску сидел на нем безупречно, поручил Страйку собрать досье на двух членов правления. «Доброе утро, Уильям», — сказал Страйк. «А, э, извиниться», — процедил Бейкер, уставившись в потолок. «Здравствуйте. С кем имею честь?» Пропустив его упрек мимо ушей, Страйк обратился к примостившейся на диване худенькой женщине средних лет, не снимавшей за трапезного коричневого пальто. «Леонора Квайн», — представилась она. Тренированный слух Страйка уловил акцент западных графств. А меня сегодня утром масса дел, Страйк», — не выдержал Бейкер и без приглашения направился в кабинет. Когда Страйк не бросился следом, светские манеры клиента дали трещину. «Думаю, в армии вы не позволяли себе таких беспардонных опозданий, мистер Страйк. Извольте пройти сюда». Страйк будто не расслышал. «Что вас ко мне привело, миссис Куайн?» Спросил он женщину в потертом пальто, сидевшую на диване. Эх, понимаете, это насчет мужа моего. Мистер Страйк, у меня через час важная встреча, повысил голос Уильям Бейкер. Ваша помощница говорит, у вас время расписано, но я могу ее обождать. Страйк. рявкнул Уильям Бейкер, как будто дал собаке команду к ноге. «Робин!» — прохрипел обессилевший Страйк, решив положить этому конец. «Выпиши мистеру Бейкеру счет и отдай ему досье. В нем самые последние сведения». «Что?» — вскричал Уильям Бейкер, вновь появляясь в приемной. «Он вам отказывает», — с удовлетворением пояснила Леонора Куайн. «Но вы еще не закончили работу», — обратился Бейкер к Страйку. «Вы же сами говорили, что будут еще...» «Работу закончит для вас кто-нибудь другой, кто не брезгует мараться со всякими слизняками. Атмосфера в приемной накалилась до предела. Робин с каменным лицом сняла со стеллажа, заказанное Бейкером, досье и передала его Страйку. «Да как вы...» «С этой папкой можно смело идти в суд», — сказал Страйк, протягивая материалы директору. «Она стоит своих денег». «Но вы не закончили!» «С вами он закончил», — вклинилась Леонора Куайн. «Закрой рот, старая дуб!» Прервавшись на полусловие, Уильям Бейкер попятился от того, что Страйк сделал полшага вперед. Никто не произнес ни слова. Всем вдруг показалось, что отставной офицер почему-то занял собой вдвое больше места, чем прежде. «Прошу вас в кабинет. Присаживайтесь, миссис Куайн», — спокойно пригласил Страйк. Женщина послушалась. Хе -хе, неужели вы думаете, что она сможет вам заплатить? Ухмыльнулся Уильям Бейкер, взявшись за дверную ручку. «Рассынки у меня гибкие, сказал Страйк, был бы человек приличный. Он последовал за Леонорой Квайн в кабинет и захлопнул дверь.